Глава третья. Хитрость, граничащая с наглостью. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу назов скорее, по дороге, на которой нет следа. Ю-Энтин. Прекрасное далеко. Когда через густые сплетения кустарника до меня донеслась чья-то перебранка, я остановился, как вкопанный, и с неверием прислушался. «Эти голоса!»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 Как приедет он замерзший и голодный, так мы его сразу горячей кашей с пылу с жару и накормим. Понял? Нет, не понял. Один горстка для наш друг Корис, другой горстка для голодный гном. Аурила не треснет. А ну, убери грабли от мешка. Кому сказано, пока я тебя в поперек спины не приложил? Молоток в лоб дам. Я тебе дам. «Я тебе так дам склир с коротконогий, и молотком ворованным у меня под носом не маши! Не шибко-то и страшно!» Прислушавшись к перепалке, я несколько отклонился в сторону и быстрым шагом направился к виднеющейся среди деревьев поляне, откуда доносились голоса. Ниргалы столь же молчаливо пристроились следом. «Голодный гном — очень страшный гном! Не подходи!» «Нет, ты только глянь на него, а!» «Не тронь мешок! Вон заяц есть его и лопой. Прорва ты ненасытная!» «Позавчера, заяц! Вчера тоже заяц! Каждый день заяц! Я ненавидеть заяц! Я хочу каша, овсяный! Отцепись от мешок!» «Не отцеплюсь!» — пропыхтел задыхающийся от усилий голос. «Убери руки! Кому сказано!»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 В запорошенных снегом фигурах я без всякого труда опознал обросшего рыжей бородой Лени и ничуть не изменившегося Тиксу. Оба драчуна были настолько заняты друг другом, что не заметили ни меня, ни трёх нергалов и лошадь. — Ухо! Ухо не грызь! взвыл рыжий и замолотил ногами по снегу. — На, забирай мешок, чтоб ты подавился этой кашей! «Давиться? Нет, нет, вкусный каша, нельзя давиться, вместе кушать. Горстка овсяной каши, чуть-чуть заяц и два ветка, вот вон тот куст. Ммм, очень вкусно!» Поделился Тикса рецептом будущего обеда. «Вместе кушать!» «Эй, орлы!» Зло рявкнул я, окончательно убедившись, что это не галлюцинация. А пусть необъяснимая, но все же реальность. «Какого? Вы что тут делаете, а? Я вас куда посылал?» Мой злобный рявк подействовал на еще возившихся в снегу драчинов так быстро, что я чуть было не приписал своему голосу магические способности. Гномы рыжий подлетели с земли, словно от мощного пинка под зад, и суматошно, протерев запорошенные снегом глаза, пристально уставились на меня. «Молча!»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 Правда, он оказался несколько умнее Лени и первым делом швырнул молоток в одного из нергалов. Раздался громкий ляск металла. Я понял, что молоток нашел свою цель. Врезался в нергалу и безвредно отскочил от его несокрушимой брони. «Лени, тикса!» — поспешно завопил я, отступая назад. «Это же я! Я! Ваш господин! Нергалы, стоять! Приказ!» «Тщетно! Меня просто не услышали!» Вернее, нергалы меня как раз таки услышали и вернули мечи обратно в ножны. А вот Тикса и Лени поступили иначе. «Бей, тварь!» — заорал Рыжий. Одним прыжком оказавшись рядом со мной, Лени обрушил меч на мою голову. с колейн!» — еще громче закричал гном, опуская лезвие топора на мою коленную чашечку. «На этом бой закончился».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 Ли мира. Это уже Тикса выдавил из себя причудливую смесь гномьего и человеческого языков. Словно и не услышав этой мольбы, я прошелся перед распростертыми телами и задумчиво произнес. — Господин, говорите? — Хм, сомневаюсь, что я ваш господин. Приказы мои вы не выполняете. С оружием кидаетесь. Г — Господин! «Простите меня! Господина, простит меня!» Тонко заверещал Тикса, наконец выудивший из своей памяти человеческое слово «простить». «Вот и еще один пример. Перебивайте меня!» Повысил я голос. «Разве, господина, можно перебивать? Можно смысле сбивать? А? Где смиренное послушание? Где почтительность и уважение?» «Где, я спрашиваю?» «Господына!» Уже изнемогал коротышка, кося на меня неестественно выпучившимся глазом. «А, к черту!» — выругался я. «Тикса, я прощаю тебя!» «Лени, я прощаю тебя!» Как и в тот памятный день в разоренном шурдами поселении Иван Ферсис, мои слова подействовали мгновенно. Оба несчастных вояки с облегчением распластались на взрытом снегу И хрипло задышали, бездумно таращась в низкое зимнее небо. Решив, что следует выждать несколько минут, пока к ним не вернется дар речи, я отошел на несколько шагов в сторону. Щупальца так и не успокоились, хищно тянулись к лежащим на земле телам. Я же с интересом огляделся по сторонам. Здесь было на что взглянуть. Узкая поляна была надежно скрыта за плотно растущими деревьями и зарослями кустарника.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 У входа пылает жаркий костер, а над головами лошадей медленно колышутся пустые еловые лапы, надежно защищая от снегопада. Животные укрыты попонами, на расчищенной от снега земле лежат охапки жухлой травы и тонких веток. Задумчиво хмыкнув, я повел глазами в сторону и остановил взгляд на непонятном сооружении, больше всего напоминающем бесформенную кучу веток. Однако стоило присмотреться внимательней. И я заметил в его основании темное отверстие входа, перед которым еще один едва тлеющий костерок. Лижущий дно закоптелого котелка с закипающей водой. На земле пара ободранных зайчих тушек. В общем, мне все стало ясно. Да вы тут никак зимовать собрались, а? Не оборачиваясь, поинтересовался я, услышав невнятное кряхтение и бормотание. И какого лешего! «Я же сказал, прямиком домой!» «Господин!» Раздался робкий голос Рыжего. «Вы!» «Что, г, -г, г Передразнил я начавшего заикаться Лени, окуная ладони в наметенный ветром сугроб. «Я, конечно!» «Или вы кого-то другого ожидали увидеть?» «Господина?» «А?» Теперь от ступора очнулся Тикса. о, -о, -о, -о. А что в тебя!» Не выдержал я, с хрустом сжимая снег в ладонях. — Да, я! Еще раз спрашиваю, какого лешего вы здесь делаете? Вы уже должны были оказаться у вас Доры, причем на ее противоположном берегу. — Господин! Живой! В голосе Рыжего отчетливо слышались искренняя радость, и мой гнев начал утихать. Как можно сердиться на того, кто столь искренне рад вновь тебя увидеть? — Живой!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 «Тикса, вот ты лучше пока помолчи, не трави душу!» Фыркнул я и отступил на шаг, почувствовав исходящую от рыжего Лени волну неприятного тепла, словно острыми коготками по коже прошлись. Нет, ну почему змея над голова бултыхаться? Много змея!» «Тикса!» Уже в два голоса рявкнули мы с рыжим. Не удовлетворившись лишь одними словами, Лени пихнул коротышку ногой в бок. Ой. «Что ты, Кса, что?» Возопил гном и с размаху залепив Лене оплеуху, кнул дрожащим пальцем в меня. «Не видеть! А слеп рижи, глупый, дурной! Я же, говорит, змея над голова бултыхаться! Змея! Не понимать!» «Это я, рыжий, глупый и дурной!» Зверился было лени, но тут же опомнился и, позабыв о гноме, вскочил на ноги. «Простите, господин,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 — вопросил я, несколько растерявшись. Мой, казалось бы, обычный вопрос заставил недавних драчунов выпустить головы и промычать что-то абсолютно невнятное. Я хотел было еще раз рявкнуть, но тут Тикса наконец решился и первый раз, взглянув мне в глаза, на одном дыхании выпалил. «Друг, Корис, ты, говорит, идти домой, карта давать, книжка давать и рукой махнуть, быстро домой идти. А как?» «Как домой? Что коин сказать, когда нас без тебя видеть? А? Что рекар, говорить? Как всем в глаза смотреть? Два здоровый воин, как трусливый склирс, обратно домой прибежать, за стол сесть и каша трескать, а господина в лесу насмерть бросать, да?» «Правильно он говорит, господин!» — поддержал гном оленей. «Как есть правильно! Как нам домой возвращаться?» Сами целые, без единой царапинки, А раненого господина тварям отвратным На растерзание оставили. И как на людей смотреть? Как оправдываться? Мы же не дураки совсем. Понимали, что вы на смерть собрались, И поэтому нас до дома отправляете. Мы с тиксой, как сели тогда на лошадей, Едем, а у самих слезы на глазах, Душа волком воет, в ушах крик стоит. «Назад, назад, коней разворачивай!» «А не можем приказа вашего ослушаться, как можно!» «Вы уж простите, господин, но не делай это!» «Видит Создатель, не для того мой отец роду вашему клятву крови приносил, чтобы родной его сын господина в беде бросил!» «Не для этого!» «Нет, не для этого!» кивнул Тиксов подтверждение своих слов, топнув ногой. Тыкса тоже клятву давать. Рука резать. Кувшин крови проливать. Целый день тот длинный клятва учить. Для чего? Чтобы потом на лошадь сесть и раненый друг бросить. Плохо, друг, Корис. Очевидно, плохо ты делать. Почти утонув, под обрушившимся на меня водопадом гневных слов, я замахал руками, останавливая разошедшихся обвинителей, и буркнул. Ишь, разговорились! «Говорите, приказа моего ослушаться не можете, но ведь ослушались же, ослушались!» «Нет, господин!» — мотнул рыжей головой Лени, стряхивая с пряди налипший снег. «Как можно? Все, что вы наказали, в точности выполняем, до последнего словечка!» «Что?» — опешил я. «Лени, побойся Бога, да вы здесь настоящую зимовку обустроили!» Почитай целую конюшню выстроили. Себе хижину отгрохали. Ты меня совсем за дурака держишь. Как можно, господин, повторил Лени. Как мы с вами прощались в тот день проклятый, вы нам наказали. Отправляйтесь домой. Как доберетесь, отдадите сумку с бумагами Рекару. Теперь он становится старше в поселении. А я пока здесь задержусь. Как с делами разберусь. «Так сразу следом за вами! Я каждое ваше слово наизусть помню!» «Фикса тоже помнить наизусть!» — коротышка Плутовский ухмыльнулся в отросшую бороду. «Каждое словечко!» «Но вы же не сказали, как быстро мы должны ехать! Вот мы и едем потихонечку, полигонечку, лошадей бережем, по сторонам поглядываем!» Закончил свою речь Лени и на всякий случай отступил назад спрятавшись за спиной коротышки. «И как много за день проходите?» Вкрадчивым голосом поинтересовался я, предвигаясь к двум друзьям. «Очень много проходим!» Уверил меня Тикса, в свою очередь пятясь назад. «Устаем! Сколько лик за день вы проходите?» Уже в голос рявкнул я, заставив обоих хитрецов подпрыгнуть на месте. «Отвечайте!» «М-м-м!» «Шаг, господин!» — еле слышно ответил Рыжий, косясь в сторону заснеженного кустарника, что начинался в пяти шагах от нас. «Сколько?» Д «Делаем один шаг, господин!» «Большой, большой шаг, друг Корис! Устаем шибко! Очень но!» Дальнейшие слова гнома потонули в моем разъяренном рыке. Словно почувствовав мое настроение, щупальца одновременно взвились в воздух и неистово затрепетали. Парочка самых длинных и толстых ледяных отростков с пронзительным свистом рассекла морозный воздух стягающими ударами. а — завопили оба хитреца и, будто заранее успели договориться, одновременно кинулись по кустам. В одно мгновение преодолев поляну, рыбкой нырнули в густые заросли. Обрушив и твее допад снега с черными вкраплениями, мертвой листуей. А ну идите сюда, рявкнул я. Один шаг, я вам покажу, сколько лиг в день надо проходить. Я вас научу. Господин, вы же сами сказали, что нагоните нас, как с делами своими разберетесь. Отозвался из-за кустов лени. Вот мы и не торопились, ждали вас. Правда же, Тикса. «Правда? Честная правда!» — отозвался гном, на миг высовывая хитрую физиономию из кустов. «Я кому велел? А ну идите сюда!» «Господин! Не серчайте вы так! Видите, как Создатель судьбами нашими распорядился! Не разминулись пути, встретились вновь! Это знак, господин! Ведь вы могли и мимо пройти!» «Лени! Что ты плетешь?» — крикнул я кустам. Чувствуя, что начинаю остывать. Да шум вашей драки за 10 лик слышно было. Глухой бы услышал. Ладно, выползайте из кустов, пока как я, в ледышки не превратились. Живо! Ветки затряслись, и через мгновение передо мной появился облепленный коркой снега лени, улыбающийся до ушей. Слушаемся, господин! Слушаются они, как же! Уже безлобно проворчал я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 «Ну, появились эти ледышки страшенные змееподобные. И ладно, в жизни всяко бывает. Главное, что живы остались». Хмыкнув, я покрутил головой, чуть подумал и распорядился, принимая на себя все обязанности предводителя. Выпутывай Тиксу из ветвей, затем делами займитесь. Мою лошадь в загон поставьте, в костер дров подбросьте, кашу на всех делайте».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 Это судьба. Поглазев пару минут на мельтешащий в воздухе тысячи белых снежинок, я развернулся и зашагал к ожидающим моих приказов Ниргалам. Обрадованный неожиданной встречей, я махнул рукой на сон. Мы засиделись за рассказом о моих злоключениях почти до самого утра. Благо один из нергалов исправно нес стражу, а остальные двое сидели чуть поодаль и словно прислушивались к беседе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 Милостивый и всемогущий! Ты знаешь это имя? Вздрогнув, задал я уже ненужный вопрос. Да любой мальчишка из самой захудалой деревни знает это имя, господин. Ведь я же рассказывал о нем Гвиндосу, тому магу иллюзорий, что попал в лапы красноглазых пауков. Помните, господин, вы же рядышком сидели. Ты хотел сказать магу иллюзий! Поправил ли олени и медленно кивнул. «Да, имя Кассиуса ван Лигаса мне тоже показалось знакомым. И я все ломал голову, где я его слышал. Ты хочешь сказать?» «Ну, конечно, господин Корис. Это имя из легенды. Последний владыка острова Гангрис. Он был в том отряде, что шел за головой Тариса Некроманта. Правда, не с самого начала»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 «Да вы что, господин?» Рыжий пораженно сплеснул руками, но тут же опомнился и, шлепнув себя ладонью полбу, пробубнил. «Ах да! Вы же не помните ничего! Ну так вот, Риз мертвящий — это самый...» «Риз мертвячий — это солдат Тариса!» Не выдержал сидящий рядышком Тикса. «Большой солдат! Хитрый!» — Тикса, ну что ты лезешь? — возопил Лени, уязленный до глубины души, столь бесцеремонным вмешательством. — Чего лезешь? Я же рассказываю. Иди вон по камням постучи молотком своим паршивым. — Я сейчас твоя голова стучать! — пообещал гном, воинственно стопорщив бороду. — А ну прекратить! — решительно вмешался я в разгорающуюся ссору и, пораженно покрутив головой, добавил. И как вы друг дружку не поубивали, пока меня не было? Лени, продолжай говорить и не отвлекайся. А ты тиксо слушай, и если он что пропустит, потом дополнишь. Ха, что бы я да пропустил? Фыркнул было рыжий, но наткнувшись на грозный взгляд моих покрытых инием глаз, осекся и живо сменил тему. Риз мертвящий. Так звали самого грозного и умелого полководца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 что отказались вмешиваться в назревающую бойню и остались в стороне, а то и сохранили верность императору Мазирану. И в назидание остальным непокорным Рис сравнял их родовые замки с землей, выжиг дотла деревни, села и почти полностью вырезал город Сильгала, что был на северном побережье, к западу от ледяных клыков. «Целый город, господин!»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 отпихивая от сумки с документами парочку излишне любопытных щупалец и доставая свою книгу для заметок. Вернемся к лорду Кассиусу. Кто он вообще такой? — Как кто, господин? Да к в точности, как вы. Дворянин, самый в самом делешный. Шмыгнул носом Лени и посильнее закутался в одеяло. — Только он помер давно, а вы, слава создателю, живы и здоровы. И живы. Покосившись на смущенно замолчавшего рыжего, Тикса пренебрежительно фыркнул. Главное, живой, когда мы придем, с кой нам поговорить. Коин умный, много всего знать. И про лекарство для друг Корис тоже может знать. Вот. Угу! хмыкнул я. Хватит меня утешать. Лучше про Кассиуса расскажите, как он умер. Как настоящий воин в бою! Тотчас ответил Лени и, заметив зверское выражение моего лица, поспешно добавил. «Только это и знаю, господин. Пал в битве с врагом, но успел забрать с собой самое малое две сотни вражеских солдат». «Сколько-сколько?» – переспросил я, решив, что Лени оговорился. «Ты, наверное, хотел сказать два десятка, да?» «Нет, господин Корис!» – отрицательно мотнул головой Лени.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 и собрался увековечить услышанные и додуманные мною сведения на одной из чистых страниц. Но меня ждал удар. Чернила превратились на смешливо поблескивающий под лунным светом кусок черного льда. Со скорбью поскребя напрочь замерзшие чернила ногтем, я чертыхнулся и вновь упаковал книгу и письменные принадлежности в сумку. Если раньше, до того как попасть в ледяную ловушку, чтобы отогреть чернила,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 Слегка испачкан в чернилах, полное ощущение, что его лишь на медне выдернули из хвоста важного гусака и, очинив на скорую руку, окунули в чернильницу. Ухватившись за перо, я пролистал свою книгу до чистой страницы, коих осталось всего ничего. Затаив дыхание, вывел первую букву и с искренним изумлением увидел четкую черную линию, протянувшуюся по бумаге.